пропустить его в зону. Главной новостью, которую он торопился сообщить, было то, что он, наконец, развязался с Верой Петровной, уехал из у р д а м ы Живет один, даже географически, наконец, избавлен от нее, что именно так намерен жить дальше и ждать нас с сыном, свою семью. Ждать, понятно, еще немало,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 В ответном письме Валечка описывала, как из у г л е ч с к о г о д е д д о м а была мобилизована на строительство газопровода под Москву, доучиться да в школе не пришлось, жила в общежитии, зарабатывала мало, понять случившееся со мной не может, задавала простейшие вопросы, на которые невозможно было ответить. Следовало написать ей о сыне, о Филиппе. Скрывать происшедшее не хотела и все-таки не решилась, отложила. Филипп уезжал в очередной отпуск на юг, в Есентуки, через Москву. Просил дать адрес сестры. «Хочу познакомиться с в а л и ч к о й ведь это твоя сестра». Я заколебалась и адрес не дала. Приехав в Москву, Филипп разыскал ее сам, навестил. Младшая сестра была уже взрослой девятнадцатилетней девушкой, но мне в и д е л о с ь все тем же незащищенным подростком. Блокада, война, д е д д о м а и стройки, на которых она работала, сформировали ее на свой лад, и письмо, в котором она описывала свое впечатление от Филиппа, потрясло меня».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 Но как же он может ездить по курортам в Сочи, в Есентуки, если ты там, в лагере, работаешь и мучаешься? Лучше бы он тебе на эти деньги купил что-то теплое». В практицизме младшей сестры читался итог суровой жизни. Было больно сознавать, что ей пришлось сражаться с военными и послевоенными трудностями одной и так по-своему. Но это было не все. Смутили линейность ее суждений, ее взгляд на жизнь. Озадачили прежде всего тем, что, как бы там ни было, в рассуждениях в а л и ч к и была выражена вполне определенная мера вещей. Более того, достоинство. Следовало признаться себе в том, что я... Права пользования своей мерой и Филиппа, и жизни, по высшему счету, еще не применяю. С достаточным багажом знания и учуивания моя мера находилась еще в пути, добирала нужный ей объем». Она вызревала с учетом таких подробностей и характеристик, которыми я не имела права пренебречь. Как бы это ни выглядело недостойно и странно, было именно так. Поистине мера вещей – это сам человек, его собственная отдельная судьба. С очередной комиссией для обследования колонны приехал новый заместитель начальника лагеря полковник Варш,